Из рубрики Полезные советы. Если вас по ночам мучает совесть, спите днем. В элитном ресторане за столиком сидят двое. А ты смысл мустрицы повысают потенцию, да? Потенцию? Да. Да слышал? О, не верь. Не верь. Я вчера целых 15 штук съел, а сработал только 10. Той чувак водит гостей, показывает свой новый дом. Пришли в картинную галерею, хозяин хвастается. А вот эту картину Арастропольчиво рисовал. Во, а вон тут значит в вот, одну тон зелененькую такой басмет. На скрипте кажется, да? Во, вот басмет намалевал. А вот этот вот эту, смотри, смотри, Во, mm -hmm. вот это с пиваком постарался. Во вот это вот, и он то ещё, он помешал Погоди, погоди, Толя, они же это, типа музыканты Кто? Вот, вот эти мучеоки Да, спила бешмы -Да. а Но... когда я говорю человеку, рисуем, он рисует <.SC1> <рек> <dominated> <videos> <zil."> кол постарался, того вот. отпустить себя на волю. квашеная капуста самая классная закуска и выставить не стыдно и сожрут не зака <свят>